Алексей Васильевич Кольцов. В 1835 году вышел сборник стихотворений необычных по содержанию и манере. Их автором был Кольцов. У Кольцова были предшественники. Их жанр – песни в народном духе. В 1826 году выходит книжка «Досуги сельского жителя» стихотворение русского крестьянина Федора Слепушкина. В 1828 году басни, песни и разные стихотворения крестьянина Михаила Суханова. В 1830 году стихотворение Алипанова. Эти поэты не были крестьянскими в прямом смысле слова ни по своему социальному положению ни по характеру творчества слепушкин выкупленный из крепостного состояния стал купцом суханов крестьянин по происхождению служил у купца алипанов работал приказчиком на заводе крестьянская жизнь в произведениях этих поэтов изображается в идилитческих тонах, без какого бы то ни было сомнения в справедливости крепостнического уклада и даже в духе официальной народности. Художественно слабые произведения этих стихотворцев были далеки от народности и по форме. Автор урожая Леса, то есть кольцов, далеко оставил за собой и дворянских поэтов, так как он стоял ближе к народу, тех, которые складывали народные песни, из техотворцев из народа, потому что выше был по таланту и знания жизни. Но до него существовавшие поэты какой-то степени отражали, например, труд и быт фабрично-заводских рабочих, алипанов. Заинтересовавшись первым выступлением в печати русского крестьянина, Пушкин просил Дельвига послать, например, Слепушкину экземпляры Руслана Людмилы и стихотворений, сопровождая подарок мудрым советом поэту идти, своей дорогой. Из этих, из ряда этих поэтов, не включая Кольцова, можно выделить Цыганова, сына вольно отпущенного крепостного. С целью знакомства с народной поэзией поэт исходил почти всю Русь что дало ему возможность создать ряд песен, близких по духу и стилю, и подлинно народным, как, например, «Не шейте мне, матушка», «Красный сарафан». Песни Цыганова были изданы после смерти автора в 1834 году. Алексей Васильевич Кольцов родился в 1809 году в Воронеже. Отец – торговец с котом. Жестокий, невежественный, держал семью в страхе наказания. Девяти лет отдал мальчика в уездное училище. Он перешел во второй класс. Но отец заявил, что достаточно, потратил времени на него, а сын на науку и забрал, сказав, что пора заняться делом. И вот с десяти лет... Сын – помощник отца. Вместе с приказчиком, пока он покупает и продает скот, ведет стройку дома, ведет коммерческие расчеты, потом один Кольцов вёл тяжбы отца с крестьянами и целые недели проводил в поездках, лежа, в телеге под открытым небом. Ему было тогда... Шестнадцать лет. Впоследствии он запишет. Ночь была тёмная, И такая тишина, Что слышно даже шелест травы. Небо высоко, звезды яркие, мигают. Вдруг в голове, Как слышу строчки, Вот одна, а вот вторая. Слово за слово цепляется И какую-то форму приобретает. А потом узнал, что это рифма. Отец насмехался над ним. Сын начал писать украдкой. И вот 17 лет полюбил крепостную служанку отца Дуняшу, умную и красивую. Задумали пожениться. Отец был против. Когда Алексей был в отъезде, отец продал Дуню Донскому помещику. Там она и умерла с тоски. Варварский поступок отца Свалил сына в постель. Горячка, больница и стихи. Например, песня. Первая любовь к ней. Это все называется стихотворение. Тяжелей горы, темней Полночи легла на сердце дума черная, не шуми ты, рожь, спелым колосом. Ты не пой, косарь, про широкую степь. Мне не для чего богатеть теперь. Спит могильным сном любовь моя, спит могильным сном Краснодевица. В Воронеже Нашел поддержку в дружбе с продавцом книг Кашкиным и семинаристом Серебрянским, который оказал потом воздействие на эстетическое развитие кольцов. 20 лет исполнилось. Знакомство с Станкевичем, позднее с Белинским. Сильное впечатление от песен поэта произвело на Станкевича. Он напечатал в московском журнале «Листок», а потом в литературной газете. 26 лет. Станкевич на свои средства издает первую книгу стихов Кольцова. С 1831 года, ему 22 года, началась дружба с Белинским. Виссарион Григорьевич писал о Кольцове. «Пастух, верхом на лошади», Гоняющий скот, поколение в крови присутствующих при бойне скота, Приказчик, стоявший на базаре у вазов, сал, Смышленный жесткий торговец, покупает, продает, бронится, Внутренно отторгавший все эти мерзости, Но постоянно мечтающий о дружбе, любви, судьбе человека, какая жуткая картина какая судьба и какой человек погибал в тисках рабства 27 лет встреча с пушкиным в журнале пушкина современник напечатал стихи урожай красным полыбем заря вспыхнула по лицу земли туман стелится Туча черная понахмурилась и расширилась, и ударила слезой крупную проливным дождем на земную грудь, на широкую. Кольцов сумел выразить пафос крестьянского труда, могучую силу, молодецкую удальсь, неискоренимый оптимизм народа. Петербург. Это страница 375. Знакомство Жуковским, Вяземским, Адоевским его печатают. журнал Современник, потом Литературная газета за 1836 год. Написал Думы. Начал писать Божий мир, например. Неразгаданная истина, человек. Умолкает поэт. Великое слово. Могила. Пишет стихи. Молодая женица, косарь, цветок, песня. Занимается собиранием и изучением пословиц, поговорок, песен. Например, составил сборник. Вышел уже после его смерти. Его приятели, друзья, были не только писателями, но и сановниками. И вот при помощи Жуковского, Вяземского, Адоевского спас отца от разорения. Отец перестал тогда только препятствовать литературным занятиям сына, но потребовал от него жить в Воронеже, где... Литераторы местные начали его травить. Кольцовы не могли ему простить славы, талант. Отец понял, что сын сделал для него все, на что можно было рассчитывать, что дом и имущество не будут проданы с молотка. И вот тогда он разрешил уехать, куда хочет сын но денег тебе не дам благословение дам потом смиловился заставил его принять кабальные условия работать у него у отца заработаешь на что и поедешь кольцову ничего не оставалось делать как согласиться спад настроения Средств на лечение отец не давал, и болезнь, чахотка, углубилась. все сплелось в одном в его организм. Белинскому писал, «Тесен мой круг, грязен мой мир, горько жить». Умирал он одинок в проходной комнате в большом доме отца. Среди безразличия окружающих. В соседней комнате смеялись, Курили, шутили, шумели, Не обращая внимания на умирающего поэта. 29 октября 1842 года умер. Герцен писал, «Погибают даже те, которые, которых пощадило правительство. Кольцов убит своей семьей 33 года. В общем процессе развития русской литературы 1825-1942 годов поэзия Кольцова явилась еще более значительным, чем творчество Полежаева, достижением реализма поэзии. И здесь открылись пути к Некрасову. Страница 376. Псевдореализм Булгарина. Рассмотренные явления русской литературы знаменовали в общем ее рост, ее стремление стать зеркалом жизни. Но в руках некоторых литераторов это зеркало становилось кривым. Так получилось у Булгарина. Действуя применительно к обстоятельствам не только в жизни, но и в литературе, Булгарин учил потребность в создании жанра реалистического романа, возникшую в русской литературе, и попытался удовлетворить эту потребность своим нравственно-сатирическим романом. В 1829 году вышел его Иван Выжигин, наделавший много шума. Посвящая роман всем благомыслящим россиянам, автор рассматривает его как благонамеренную сатиру. Дурное он обличает для того только, чтобы предать более блеска хорошему. Рядом с плохим помещиками и чиновниками он выводит хороших, идеальных. Булгарин особо оговаривает свое полное согласие с существующим общественным строем. В благоустроенном государстве каждое звание почтенно и столь же нужно, как все струны в инструменте для общего согласия. Не забыл автор восхвалить и монархический образ правления, мотивируя его необходимость обширностью и многонациональностью русского государства. Выступая против просветительской философии, Булгарин противопоставляет ей евангельское учение – Иван Выжигин имел успех у благомыслящих россиян. Греч напечатал хвалебную статью о романе в Северной пчеле. Николай I, Бикендорф рекомендовали сидевшему в крепости декабристу Корнеловичу назидаться чтением Выжигина. Но представители передовой литературы во главе с Пушкиным отнеслись к роману Булгарина резко. В заметке 1931 года несколько слов о мизинце господина Булгарина и о прочем статья называлась Пушкин набросал проект пародийного романа. Настоящий Выжигин «Историко-нравственно-сатирический роман XIX века», это он пишет, в котором использовал неблаговидные эпизоды биографии самого Булгарина. Белинский нашел, что роман Булгарина правильнее назвать не нравственно-сатирическим, как это хотелось их автору, а полицейским. Первый том, 23 страница. Через два года после Ивана Выжигина Булгарин выпустил роман о его сыне Пётр Иванович Выжигин. А затем ряд других билетристических произведений в том же духе. Он нашел и подражателей, и пародистов. Пушкин в своем прозаическом произведении Вел борьбу с этой реакционной линией русской прозы. Страница 377 романа Булгарина далеки от подлинного реализма как передового метода русской литературы. Они не имеют ничего общего с той линией русского классического романа, которая была начата Евгением Онегиным и продолжена героем нашего времени – И мертвыми душами. В лучшем случае можно говорить о натурализме булгарина как отражении отдельных бытовых явлений и в частности русской жизни. Схематизм в прессовке персонажей, называемых знаменательными фамилиями Вороватинь, Плутя... Плутягович. Слабоголовен, миловиден. Этот схематизм в обрисовке персонажа – прямолинейный дидактизм. Авантюрная запутанность сюжета придают произведениям Булгарина некоторое сходство с реально бытовыми романами Чулкова, Измайлова, Нарежного. Но за внешним сходством здесь скрывается существенное различие в идейно-политическом и художественном отношении. Булгарин опошлил, извратил традицию русского реального бытового романа, которая нашла творческое развитие в произведениях Гоголя, а затем у писателей натуральной школы. Успех! Исторических жанров побудил болгарина выступить и с историческим романом. И в 1830 году появился его Дмитрий Самозванец. Здесь Булгарин также пробует отказаться от романтической поэтики и искать иных путей исторического повествования более соответствующих новым литературным тенденциям. Но как в бытовых романах Булгарин в историческом произведении остался вне реалистического направления. По мнению критика литературной газеты Дельвига, в Дмитрии Самозванце археология преобладает над художественным творчеством. А другой критик, Бестужев, нашел, что Булгарин изобразил не Русь, а газетную Россию, то есть ту Россию, которую сам Булгарин восхвалял в Северной Пчеле. Булгарин и не скрывал нравственной цели своего романа – доказать, что государство не может быть счастливо иначе, Как под сенью законной власти, что величие, благоденствие России зависит от любви и доверенности нашей к престолу, от приверженности к вере и Отечеству. Булгарин и Сынковский в борьбе против реализма. Если романтик полевой не мог понять реализма как нового художественного метода, если антиромантик Надеждин не сумел раскрыть сущность нового реалистического искусства, то реакционная критика откровенно начала прямую кампанию против нового критически изображавшего действительность направления литературы. Злобные нападки на реализм зачастую переходили у этих критиков в травлю, писателей реалистов сначала Пушкина, а потом Гоголя, страница 378. Систематическую борьбу с прогрессивной литературой влияют. Булгарин Греч Сенковский. Литературная ориентация Триумферата определялась политическими задачами реакционного лагеря. Успокоение умов после событий 1925 года. Пропаганда благонамеренных идей. Борьба с освободительным движением. Вот их задача была. «Северная пчела» поддерживала в литературе все, что отвечало этим политическим интересам, и обрушивалась одинаково на все, что им противоречило. Собственной литературно-эстетической платформы у «Северной пчелы» не было. Газета могла признать романтический принцип изображения в поэзии предметов, выходящих из обыкновенного круга повседневных приключений, это в кавычках, и тут же одобрить могла реалистическую картину подробности деревенской жизни во второй главе Евгения Онегина. Романтическая идея свободно творящего гения эклектически сочеталась у Булгарина с требованием от писателя политической благонамеренности в духе три единой Уваровской формулы. Неудивительно, что «Северная пчела» превозносила реакционных романтиков Кукольникова, Бенедиктова или Эклектика Сенковского. Отношение булгарина к Пушкину определялась далеко не только литературными соображениями. До 1830 года «Северная пчела» находила нужным хвалить Пушкина, а с появлением литературной газеты, объединившей писателей пушкинского окружения, Булгарин в рецензии на восьмую главу Онегина заявил о совершенном падении поэта. Продажный Писака, действуя несомненно по указке третьего отделения, начинает травлю Пушкина не только как литератора, но и как человека. Вместе с тем Булгарин напал на писателей, группировавшихся вокруг литературной газеты, демагогически называя их литературной аристократией. Это была попытка дискредитировать то направление, которое сохраняло независимость от полицейско-монархической системы и те передовые дворянские круги, которые в той или иной мере были связаны с декабристскими традициями. От похвал Гоголю к нападкам на него северная пчела перешла В 1835 году, когда романтика вечеров на хуторе близ Каньки сменилась критическим реализмом Миргорода, Северная пчела попыталась притупить острие Гоголевской социальной сатиры, объявив комедию «Ревизор» грязным фарсом. А мертвые души поставив ниже бульварных произведений Поль де Кока, Страница 379. В тех же реакционных антиреалистических позиций в критике выступал журнал Сенковского библиотека для чтения. Под свою беспринципность Сенковский пытался подвести теоретический фундамент, он объявил критику делом личного вкуса, не связанного никакими правилами и необязательного для других. Это было своеобразной формой выражения буржуазно индивидуалистических тенденций, естественных у Сенковского как журналиста, деятельность которого развивалась на основе укреплевых, укреплявшихся в те годы капиталистических отношений. Белинский назвал библиотеку для чтения продуктом Смирдинского по имени издателя и владельца книжного магазина Смирдина, то есть буржуазно-предпринимательского периода русской литературы. Но своеобразный Импрессионизм Синковского имел политический эквивалент. Его общественно-литературная позиция нашла выражение в фантастическом филитоне Большой выход у сатаны. Напечатан в альманахе На в 1833 году. Синковский Издевательски пишет о французской революции 1830 года и высмеивает романтизм как направление, порождённое духом мятежей и революций. Пытаясь высмеять враждебное ему направление литературы, филитонист пишет, что романтизм – это не все наоборот по сравнению с классицизмом. Что в романтизме все темно и страшно, и всякое третье слово бывает непременно мрак и мрачность, что истинно адские понятия никаким другим словом не могут быть выражены так сильно и удобно, как романтическим. Это все в кавычках разные цитаты. Вкусом Критика не отвечала литературе прогрессивного романтизма и критического реализма. Однако вражда к романтизму не мешала Синковскому вместе с Булгарином восхвалять Кукольника и других реакционных романтиков. Зато герой нашего времени, по его мнению, не только произведения – Которым русская словесность смогла бы похвастаться. Синковский присоединился к Булгарину и в отрицательной оценке мертвых душ. Эклектизм Синковского, его пошлое зубоскальство, глумление над чем угодно помешали ему выработать какую-либо положительную программу.